Глава 4. Преврати работу в забаву. Эпиграф. Он очаровывает общественность и своих работников, заставляя их поверить в то, что оказывается можно внести радость и веселье в серые рабочие будни. Алан Митчелл из книги Руководство по Ричарду Брэнсону. По мнению Ричарда Брэнсона, бизнес должен приносить удовольствие. Это важный фактор, влияющий как на его собственный интерес к работе, так и на успех его смелых решений. Создание соответствующей культуры труда – лучший способ мотивировать и удержать лучших людей. К тому же им можно платить при этом не так много. Это ценные качества, особенно если вы не обладаете репутацией блестящего изобретателя или пророческим даром менеджера. Замечательно быть умнее всех, но работа без развлечений – это скучно. Это не для Ричарда. В отличие от таких компьютерных гениев, как Билл Гейтс и Стив Джобс, Брэнсон не изобретал качественно нового продукта. Нет у него и корпоративной славы Джека Уэлч, администратора General Electric, возникшей в результате качественных перемен в его компании. Объяснить, в чем заслуга Брэнсона, на самом деле сложно. Все отрасли, в которых он преуспел, достаточно традиционные и имеют между собой мало общего, за исключением того, что они процветают и в них доминируют крупные игроки. Так что же такое Ричард Брэнсон знает о бизнесе, чего не усвоили другие люди, занимающиеся этим годами? Точнее, чего такого делает Брэнсон, чего не делают они? Дело в том, что Брэнсон обладает даром вдохновлять людей. Поэтому он способен мотивировать тех, кто с ним работает, и использовать их по максимуму. Он обладает замечательной способностью дать другим возможность таких достижений, на которые они и не предполагали, что способны. В чем Брэнсон действительно преуспел, так это в создании соответствующего энергетического потенциала для достижения цели, будь это новый шаг в бизнесе или попытка установить мировой рекорд. Он исповедует убеждение и веру в то, что нет горы настолько крутой, чтобы на нее нельзя было взобраться. Довольно любопытно то, что иногда людям это нравится даже больше, чем деньги. Мы ещё не веселимся. За время деятельности в сфере бизнеса Бренсон удалось превратить работу в вид социальной активности. Работа в Вэджен не является тяжёлой рутиной, как это может быть в других компаниях, или, по крайней мере, Бренсон хочет, чтобы его люди в это верили, и явно верят в это сам. Он объясняет: "Я набираю лучших людей, задаю вопросы, а потом говорю: "Давайте повеселимся". В первое время низкие зарплаты и изнурительная работа компенсировались регулярными вечеринками и праздничной атмосферой. До сих пор в компании трудно было провести границу между рабочей и общественной жизнью. Персонал Virgin и работает, и развлекается усердно. Однако у этого безрассудства есть некая система Стирая грань между работой и развлечением, вы нивелируете различие между тем, что важно для людей в их личной жизни, и тем, что происходит на работе. Людей не возмущают долгие часы, проведённые на работе, если они верят, что достигают чего-то для самих себя или людей, которые им не безразличны. Другой важный аспект культуры Virgin дерзкое чувство юмора, ценность, ставшей её отличительной способностью. Бренсон зарабатывает себе репутацию школьными шалостями не самого утончённого свойства. Существует множество историй о его выходках. Однажды он решил, что было бы забавно сыграть шутку с одним из его старших менеджеров и ближайших советников, уехавшим на несколько дней. План был таков: прокрасться ночью в дом менеджера и вынести всю мебель и личные вещи, так что по возвращении домой тот бы подумал, что его ограбили. Однако Бренсон не знал, что его план был раскрыт и превратился в шутку над ним самим. Когда он прибыл по адресу, то был встречен полицией, которая арестовала протестующего босса Virgin и посадила его в камеру на ночь. Утром весь персонал компании пришёл к полицейскому участку, чтобы вызвать Брансона из заключения. Его освобождение встретили громкими аплодисментами. Чувство юмора Брансона создавало ему проблемы и в других случаях. Один из его характерных фокусов на вечеринках таков: собрать всех гостей и перевернуть кого-нибудь из них с ног на голову. Ивана Трамп, бывшая жена американского бизнесмена-миллиардера Дональда Трампа, так и не простила Брэнсону, что он перевернул ее вверх ногами в бассейне перед сотнями гостей на официальной деловой вечеринке. Встреча Брэнсона в 92-м году с сэром Джеймсом Голдсмитом показывает, что иногда он просто не может с собой справиться. Сложно представить себе двух более различных акул бизнеса, чем Брэнсон и Голдсмит. Хиппи Брэнсон, построивший империю, развивая собственное дело, встречается с Голдсмитом, охотником за корпорациями, магнатом-монополистом. Приглашенный к Голдсмиту в Мексику, Брэнсон в первое же утро столкнул миллионера в плавательный бассейн, после того, как пообещал этого не делать, и его сразу же попросили уехать. Эта история показывает, насколько Брэнсон пренебрегает деловым истеблишментом. Пускай они проиграют. Он всегда готов нанять способных молодых людей, непроверенных и ещё не имеющих никаких достижений, и позволить им провалить проект. Например, когда студия звукозаписи Virgin Music только начинала работу, Бренсон был рад взять людей, имеющих формально небольшое под в этой сфере, но которые действительно любили музыку и страстно желали делать записи. Они могли работать абсолютно бесконтрольно, энергично и с большим энтузиазмом. просто чтобы оправдать доверие компании. В те дни для работников компании было обычным делом отвергать предложения работы от других компаний, даже с обещаниями удвоить их заработки. Почему? Им так сильно нравилось работать в Virgin. В 80-е годы стала весьма модной передача полномочий по принятию решений низшим звеном персонала. В «Верджин» это было всегда популярно. Брэнсон с самого начала окружил себя талантливыми людьми и предоставил им свободу творчества, а они, в свою очередь, вознаграждали его доверие ослепительными результатами. Например, Саймону Дрэперу, долгое время возглавлявшему студию звукозаписи «Верджин», принадлежит множеству музыкальных находок, включая Майка Олфилда «Culture Club». Однако он пришел в компанию без соответствующего обучения и опыта, движимый только энтузиазмом. Когда Дрэпперу приходилось объяснять Бренсону, почему тот или иной артист не сочетается с авангардным имиджем студии. На протяжении многих лет Virgin Music финансировала целую империю Virgin, во многом благодаря умению и безаговорочному праву Дрэппера выбирать артистов. Подобный подход охватывает организацию наподобие Каскада Причём служащие Virgin обычно располагают большими полномочиями, чем персонал того же уровня в других компаниях. Экипаж Virgin Atlantic чаще проявляет собственную инициативу, чем экипажи других авиалиний, которым приходится следовать диктату инструкций. Бренсон использует окружающую обстановку на работе для укрепления культуры Virgin. Составляющие корпорацию компании располагаются в зданиях, скорее напоминающих большие дома, чем административные здания, что вызывает ощущение неформальности. Бренсон также использует не очень популярную свободную организационную структуру, предоставляя работникам полную свободу действий. Virgin состоит из совокупности небольших компаний, действующих независимо друг от друга. Это даёт большую свободу манёвра. Персонал зачастую лучше работает в небольших группах, когда полная самоотдача каждого является жизненно важной для всеобщего успеха. В Virgin нет места плывущим по течению. Поскольку различные отделения Virgin находятся в открытой конкуренции с другими членами корпорации, это способствует предпринимавчему стилю их поведения. К тому же это ограничивает влияние центра, затрудняя вмешательство старших управляющих, не считая Бренсона. В данном случае он создал классическую модель в духе разделяй и властвуй, которая позволяет давать его подчинённым определённую самостоятельность и в то же время сохраняет тотальный контроль сверху, что также способствует укреплению в компании его статуса, сильно напоминающего культ личности.